Марта. Ещё только 10:00 утра, а я уже сломала ноготь, каблук и Варькину жизнь. Ну, но с ногтем и каблуком понятно, несчастный случай, так сказать. А вот с жизнью сложнее. Стерва, какая же ты киса, стерва, Варька всхлипнула. Ты же нарочно, нарочно ведь. Она часто-часто заморгала, засопела и с последних сил сдерживая слёзы, но всё равно разрывилась. Ну вот, теперь я буду чувствовать себя виноватой, наверное. Но ну скажи, зачем? Зачем он тебе? Мне он совершенно не нужен. Я закурила просто для того, чтобы успокоиться. Ненавижу слезы и ба привущих тоже. Неужели она не понимает, насколько сейчас уродливо? Поплывшая косметика, тени желто-зелеными пятнами, туш черными полосами, подрастегшийся тональный крем. Очево кожу выглядит пятнисто-назреватой и нездоровой, и нос покраснел. А помаду вообще съела. "На, и успокойся". Я протянула Вальке пачку бумажных салфеток. "А лучше в туалет сходи, умойся". Она поднялась с грохотом отодвинув стул и с гордо задравленным подбородком отправилась в туалет. Тут же налетела на какого-то упитанного типчика в сером костюме и с толстым портфелем, за который типчик держался обеими лапками. Он взвился, заревеща что-то тонким голоском, и Варьку как ветром сдуло. О, боже, ну и день сегодня. Сломанный ноготь выглядел жалко, сломанный каблук, прикреплённый наспех жевательной резинкой, подозрительно шатался. А Варька вот-вот вернётся и снова начнёт истерить. И ведь не докажешь, что я к её драгоценному Димусику ближе, чем на полтора метра не подходила. Нужен он мне больно, то ещё сокровище. 1,5 метра самомне не отрастающее брюшко и ранние залысины, которые Димусика чего-то считает признаком сексуальности. Варяка умылась и успокоилась, плюхнулась на стул, вытянула из пачки сигарету и прикурила. Козёл он. Хрипловатый голос, нарочито независимый тон. А глазки покраснели, припухли, и кожа выглядит старой, вон тонкими морщинками пошла. И причёска эта ей не идёт, как и цвет. Блондинка. Какая изварки блондинка, когда вам чёрные корни торчат и сама смогловатая. А ты коза. Я не коза, я кися. На старую шутку Варька отреагировала многозначным хмыканием. Перемир, я значит. Вот и хорошо. А то ведь и вправду день неудачный. Каблук подозрительно съехал на бок. Нагнуться и поправить. Нет, потом, позже, когда Варька уйдёт. Кесь, ну ты честно с ним не спала? Честно. Мысленно я перекрестилась. Не хватало в жизни счастья. До да меня от одного запаха ультрамодной гиперсексуальной едко-мускусной демосиковой туалетной воды выворачивает. И от прикосновений его случайных, и от взглядов. Как это у него смелости хватило признаться? А он и не признавался. Оттянув поближе пепельницу, Варька сбила серый столбик пепла. Точнее, черт из два признался бы, будь он трезвым. А тут корпоративка у него. Пришел на рогах еле-еле мучить, а туда же. Я ему и толстая, и крашеная. Она снова всхлипнула, а рот искривился. И даже дым, который Варяка выдохнула, вышел мятым, будто жеванным. И еще что, задница большая. А у меня, значит, небольшая. Я махнула официанту. Мероприятие, обед с подругой подходил к концу. Можно еще от попросить. Все равно кофе в меня уже не лезет, а для коньяка ровновато. У тебя идеальная, ты сама кись идеальная, вся. Варяка почти выкрикнула это. Ты, да чтоб ты знала, мне твоя идеальность поперек горла стоит, вот тут. Она резанула ладонью по шее. Белые закрученные тонкими спиральками кудряшки смешно подпрыгнули. С самого детского садика, в школе тоже, вы не верите? А еще вот теперь. Ты, Кисина, идеальная сволочь. Вот ты кто. Успокойся. А я спокойная. Варька, вопёрлась руками в спинку стула, наклонилась, выдыхая кофейно-конечно-сигаретную смесь запахов. Официант замер в двух шагах от нашего столика и выжидающе поглядел на меня. Пришлось махнуть рукой. Не надо ему вмешиваться ни в чему. Всего лишь девичьи разборки, неудачное продолжение неудачного дня. И я Кися, спокойная. повторила Варя на полтона тише. А ты вправду сволочь. Только сейчас я поняла, что давно надо было сказать. А терпела, ждала. Подруга, видите ли, старая, хорошая, проверенная. Да ты мне всю жизнь поломала. Да я, я ни секунды не жила сама, вот чтобы без оглядки, без сравнения. Варвара, ты посмотри, какая Марточка молодец. Она никогда не испачкала бы такое платье. Она никогда бы не огорчила родителей двойка. Она никогда бы не стала задерживаться у подруги или целоваться с молодым человеком в подъезде. Надо же, а у неё неплохо вышло передразнить Нину Сергеевну, такой знакомый знакомый медвеяный голосок, мило подпорченный лёгкой картавостью, какетливой. Зриана. Нина Сергеевна замечательный человек была. Ушла. А в её квартире поселился Димусик. Наверное, поэтому я его и не взлюбила. Да ты Ты же монстр, Кися. Ты чудовище, от которого бежать надо, не оглядываясь. Нормальный человек просто не может быть таким, таким идеальным. Нормальный человек, он ведь нормальный, а у тебя идеальное детство, идеальный роман, идеальный брак, даже развод ты тот идеальность, тёрва ты. Иди, Мусика, я тебе не отдам, потому что люблю. Из Варкиных глаз брызнули слёзы, и она, развернувшись, выбежила из кафе. Вот так. И Валька туда же. Помириться вряд ли. Правду сказала всё, что накопила, на собирала за годы дружбы. Это мне казалось, что мы дружим, а выходит, что. Позволите? На стол примостился давишный тип с портфелем. Такая красивая женщина и такие слова. Несправедливо, несправедливо. Вот я, как посторонний человек, со всей ответственностью могу сказать, Как посторонний человек со всей ответственностью вы можете убраться куда-нибудь. Я махнула официанту. Чёрт побери, я просто хочу отсюда исчезнуть, сейчас же, немедленно. Позвольте вас угостить. Глазки моего навязчивого собеседника смотрели с надеждой и заранее заготовленной обидой. Не позволю. Я сунула деньги в папку, а папку официанту, попыталась подняться, позабыв о сломанном каблуке, едва не упала. Зато столик столкнула, и чашка с недопитым кофе опрокинулась, выпуская на белокрахмальный простор скатерти тёмную ароматную лужу. Да что же за день сегодня такой? Ну и стерва, громко сказал типчик официанту. Что тут ответил, я не слышала. Не хочу слышать, не буду. И плакать тоже. И ненавижу слёзы и плачущих женщин. Сесть, успокоиться, поправить макияж, причёску. Оглянуться своему отражению в зеркале, кое-как дойти до ближайшего обувного магазина и распрощаться наконец со сломанным каблуком. Новые босоножки немного жмут, но даст Бог, лимит неприятностей на сегодня исчерпан и максимум, что мне грозит неидеальные мозоли на идеальных ногах. И я ошиблась. Марта Константиновна, поймите, всё более, чем серьёзно. Доктор состоял из плавных линий, кругов и округлостей. Округлые брюшко, стыдливо задрапированное тонкой тканью льняной рубахи. Округлые покатые плечи, с которых на коротенькой шее пинкет, торчала круглая, точно циркулем выведенная голова. А из-за круглых стёкол очков с удивлением и тоской взирали на мир совиные глазки. И даже лысина на голове была круглой, ровненькой, аккуратненькой, блестящей. Марта Константиновна Я вздрогнула, надо же, увлекалась, оказывается. Да, извините просто. Понимаю, понимаю. Он поправил очки на носу. Как же его зовут? Не помню, совершенно не помню. Вот ведь не задача-то. У меня всегда была хорошая память. Сложно смириться, сложно осознать факт, что не все в этой жизни подвластно нам, что порой случается нечто меняющее само представление о мире. Доктор глядел печально и участливо. И бровки у него полукружью, месьет, появляют цвет, чуть шерыже, точно прилипшей к коже лимонной корочки. Марта Константиновна. Он выдохнул и, подавшись вперёд, накрыл рукой мою ладонь. Холодное и липкое прикосновение неприятно. Марта Константиновна, я понимаю, насколько вам сейчас тяжело. Вы нуждаетесь не столько в лечении, увы. Томный вздох и резкий искусственный запах мяты. Вы нуждаетесь в поддержке, в твёрдом плече, в человеке, на которого могли бы положиться. Сейчас вы пребываете в состоянии шока. Ира смеялась. Господи, ну почему он? Этот толстый, уютный, безумный доктор. Он же смешон. Выглаженная рубашка, платочек, выглядывающий из нагрудного кармана. В ящике стола 100 сто против одного контейнер с паровыми котлетками, пюре и салатиком. На пальце обручальное кольцо, а туда же в ухожоры Противно и страшно. Почему мой весь век смерти выглядит так нелепо? И может поэтому не хочется ему верить, не хочу его слушать, и имя забыла тоже поэтому, а не от того, что у меня, что мне осталось жить несколько месяцев или недель или... Бедная вы моя. Он попытался выбраться из-за стола. Вы плачьте, плачьте, Марта Константиновна, слезы они помогают, особенно женщинам. Плакать? Вот уж нет. Пусть другие плачут, а я буду смеяться. Пусть и похоже на истерику. Простите. Отсмеявшись, доктор терпеливо ждал, слепив в ручке домиком, и я вежливо улыбнулась. Значит, диагноз окончательный и обжалованию не подлежит? Он развёл руками. Понятно. А ошибка? Ведь бывает же, что врачи ошибаются. Бывает, согласился он. Теперь, перестав изображать сочувствие, он стал мне почти симпатичен. Почти Но вы сами понимаете, Марта Константиновна, что наша клиника дьявольски дорогое удовольствие и как оказалось, бесполезная. Через 3 месяца я умру. Может, раньше, может, позже, как повезёт. А с самого утра мне совершенно не везёт. День такой. Операция, Швейцария, Германия, Америка, Израиль. Ведь делают же, делают, не в вашем случае. Доктор поправил воротничок рубашки. Понимаете, Марта Константиновна, мне самому бы хотелось помочь, и даже не потому, что вы удивительно красивы или умны или талантлива, а потому что вы просто есть, как человек. Тут уже не столь важно, какой человек. Все мы заслуживаем право на жизнь, но но буду откровенен, ничего сделать невозможно. Будь хоть малейший шанс, надежда, пусть и призрачная, я бы постарался, я бы помог, я бы я бы небо ради вас перевернул, но Но приговор подписан. В висках снова закололо. Тонкие иглы точно волосы внутрь головы врастают. В воздухе резко запахло дымом, а рот наполнился вязкой слюной. Мигрень или опухоль её вызывающая, неоперабельная, быстрорастущая. Держите. Викентий Павлович имя всплыло само и тут же запуталось в силках боли. Протянул стакан с водой и круглую таблетку. Давайте глотайте и запивайте, потом станет легче. Потом уже не будет никогда. Странно это понимать. А минералка с газом оказалась, не люблю такую. Пузырьки ударили в нос, и я чихнула. И воду расплескала на платье, на бумаге и даже немного на льняную рубашку Викентия Павловича. Он окоризнино покачал головой. Извините. Знаете, я бы порекомендовал вам уехать на неделю другую. Он взял забрызганные бумаги и осторожно перевернул, позволяя воде стечь на пол. Отключиться от мира, подумать, прийти в согласие с собой, привыкнуть. Прозрачные капли скатывались на ковёр, оставляя на нём тёмные пятна, будто сыпь. Сыпь у меня возникает от прописанных Викентием Павловичем таблеток. Но без них никак, без них мигрень. Странно думать о том, что скоро умрёшь. Поэтому и отталкиваю мысли, глядя, как на синем кавролине становится всё больше и больше водяных пятнышек. А Викентий Павлович ни да чего же нелепое имя, но тоже круглое, мягкое, внушающее доверие. Положив бумаги на подоконник, пододвинул к себе резную шкатулочку. Где же? Не то, совсем не то. Хочу порекомендовать одно место. Не самое известное, не самое разрекламированное, Что ж, рекламы они вообще не размещают, но все же. Откинутая крышка шкатулки позволяла разглядеть содержимое: визитные карточки, стандартные прямоугольники, белые, синие, черные даже. Наверное, ритуальные услуги. Интересно, а их Викентий Павлович будет предлагать? Вот. Он вытащил из шкатулки бледно-зеленый с серебристой окантовкой прямоугольник. Место приличное, сервис на уровне, услуги стандартные, но главное. Уединенность. Визитка жесткая, ламинированная, с острыми краями и скругленными углами. Оливково-серебряные тона, сдержанная элегантность шрифтов и, словно в противовес, вычурное название «Пансионат Калдавские Сны». А чуть ниже — речь ина, В.С. директор и номер телефонов. Валечка, золотой человек. Настоящая волшебница. Поверьте, она знает, что такое настоящий отдых, и для тела, и для души. Вечером я напилась, а утром позвонила Валичке.